Через несколько часов после вскрытия, одновременно с сообщением о дате похорон, был обнаружен джип Данка на пустыре, поросшем со стороны моря зарослями кустарника. Машина простояла там неделю, и никто не обратил на нее внимания. В одной заметке, опубликованной в интернете, было сказано, что зимой в этой местности почти никого не встретишь. тогда как летом здесь полно народу, поскольку рядом находится популярное у молодежи место встречи — скала. Когда я прочла это, у меня закружилась голова. Последнее воспоминание о скале было связано у меня с тем вечером, когда Никола и я много лет назад оказались там вдвоем. Мне не понравилось, что он привёз меня туда. Он же искал предлог, чтобы удержать меня там». По версии следствия, Берну, Данка и Джулиане удалось скрыться морским путем, очевидно, с помощью какого-то сообщника, ведь никто из них не умел управлять плавсредствами. Как бы то ни было, они сразу же покинули место происшествия и весь следующий день, а, возможно, и ночь, провели в заброшенной башне в нескольких сотнях метров от места, где был обнаружен джип. Внутри башни карабинера нашли сумку с одеждой и остатки еды. По мнению журналиста, бегство активистов можно было расценивать как молчаливое признание вины, а наличие у них логова, как он называл башню, указывало на то, что преступление было предумышленным. Мысль о Чезаре не давала мне покоя. Может, следовало послать ему телеграмму? Но я слишком затянула с этим, а оправдать промедление было нечем, ведь это первое, что обычно делают люди — узнав о чьей-то смерти. Посылают телеграмму с соболезнованиями. В интернете была подборка готовых фраз. Я читала их и перечитывала, но ни одна не казалась мне хоть сколько-нибудь подходящей. Мама, которая в эти дни постоянно мне названивала, все время спрашивала, послала ли я телеграмму. Но я подозревала, что в данном случае это традиционное проявление заботы не представляется уместным даже ей. При таком стечении обстоятельств об этикете можно забыть. Я отказалась от этой идеи, а мама больше о ней не упоминала. До последнего момента я не знала, надо ли мне идти на похороны. К началу церковной службы я все еще была на ферме, в рабочей одежде и бесцельно расхаживала взад вперед, мечтая, чтобы время сделало скачок на три часа. А еще лучше — на десять лет вперед. а потом неслась по автостраде под проливным, упорным, яростным, нескончаемым дождем, поправляя руками пряди волос, стараясь убрать с лица гримасу растерянности, которая уродовала меня уже несколько дней. Префектура настояла на том, чтобы устроить Николе официальные похороны. «Выражение глубокой солидарности с силами правопорядка — протест против любой формы терроризма», сказал в своей речи комиссар полиции. Скамьи в соборе Астуни все от первой до последней были заняты. Даже в глубине и в боковых нефах стояли люди. Полицейские с семьями, карабинеры, военные в парадной форме, обычные граждане, пришедшие в порыве негодования. Я встала так, чтобы меня не мог узнать никто из собравшихся, особенно Чезера и Флориана, которым, правда, я при всем желании не смогла бы подойти близко. С одной стороны от них был алтарь, с другой — гроб Николы, усыпанный влажными цветами, а за спиной — живая стена. На другой стороне Нефе я заметила Тамаза. Он стоял, прислонившись спиной к колонне. Очевидно, он, как и я, хотел остаться незамеченным. Но ему это было труднее, чем мне, из-за его неестественной бледности и белых, как ват, волос. Я увидела его, а он — меня. но это был всего лишь обмен взглядами, скорее враждебными, чем соболезнующими, потому что мы испытывали неприязнь друг к другу, ставшую только сильнее от смятения, в котором в тот момент пребывали мы оба. Через весь собор мы одними глазами вели безмолвный поединок, перекладывая друг на друга вину за то, что случилось. Служба проходила почти в полной тишине. Все держались чинно и чопорно, как будто кто-то наблюдал за нами с высоты. Епископ поручил произнести проповедь молодому приходскому священнику по имени Дон Валерио. Это имя вызвало у меня в памяти какой-то неясный отклик, но только после того, как он произнес несколько фраз, после того, как он сказал «Я много раз бывал в доме, где Никола жил со своими родителями, и год за годом я благословлял этот дом», Только тогда я вспомнила, как однажды душным августовским днём Чезаро рассказывал мне о своем друге-священнике из ла -Каротонда. И вот спустя годы Дон Валерио предстал передо мной во плоти и крови. Ростом он был ниже среднего, с узким лбом, едва видневшимся над пюпитром и горящими темными глазами. Перед молчаливой толпой он описал ферму как фрагмент «Совершенного мира», в который, казалось, не сможет проникнуть зло. Однако зло, приняв облик змея, проникло даже в райский сад, — говорил он. Епископ слушал проповедь Сидя, прикрыв глаза. Возможно, он дремал. «Когда я познакомился с Чезарой и Флорианой, — продолжал Дон Валерио, — у них на головах не было ни одного седого волоса. И вот сейчас я вижу их здесь, у гроба Николы. Отец, переживший сына, — это то, с чем мы не можем смириться. Ни в каком ином случае наша вера не подвергается столь серьезному испытанию. Ибо разве Господь не обещал, что мы будем жить вечно в детях наших? Получается, он не сдержал своего обещания. У Чезара и Флорианы сегодня есть повод усомниться в Боге. Но я знаю, что они не сделают этого. Я знаю их. Я освещал их дом. Тот, где они жили раньше, и тот, где живут теперь. Я ел за их столом, и я знаю, что они сделали веру основой каждого поступка. Слушайтесь в то, чему они учат нас в этот ужасный скорбный день, когда само небо плачет вместе с нами. Каждый отдельный миг нашего пребывания на этой земле наделен смыслом постольку, поскольку мы веруем в Иисуса Христа и жизнь вечную. Утратить веру. все равно, что забиться в угол и дать себе умереть. Он выдержал длинную паузу. У епископа, сидевшего за кафедрой, голова наклонилась вперед. Я снова поискала взглядом Тамаза, но его не было на прежнем месте. Дон Валерио пригнул микрофон ближе к рту, но, несмотря на это, когда он снова заговорил, голос у него звучал тише, будто силы его были на исходе. В эти дни я внимательно слушаю разговоры вокруг и слышу, как кто-то выдвигает обвинения. Как это часто бывает, люди говорят, сами не зная что, просто потому, что им хочется поговорить. Все мы любим посплетничать, не так ли? А что может породить больше сплетен, чем насильственная смерть? Так вот, я видел Николу с тем, кого он считал братом, с Бернарда.